Глава четвертая. Как и планировали подруги, побег обнаружили только утром. И даже не сразу. Риме действительно удалось потянуть время. Но вот когда дело все же вскрылось, конечно, поднялась шумиха. Эриен тут же отправился на поиски, а вот Эртан пришел читать выговоры. Он выглядел усталым и ступал непривычно тяжело. Не поздоровавшись, самым светским тоном поинтересовался. Мало было вонзить мне нож в сердце, нужно ещё и в спину добавить. Безупречно холодной Реми вежливо приподняла бровь и отметила: Ты драматизируешь. Возможно. Не стал спорить он, складывая руки на груди и прислоняясь к закрытой двери спиной. Но, знаешь ли, это весьма бодрит, когда твоя жена способствует побегу государственных преступников. Всё столь же безупречно, она мило и любезно поинтересовалась. "И что на этот случай велет твой долг?" и с ясной улыбкой предположила. "Он, наверное, меня теперь полагается казнить?" Лёгкая усмешка скорее угадывалась, чем читалась в её тоне. "Только вот ведь не задача. Этого ты сделать не можешь. Ведь тогда мой отец сотрёт твою страну с лица земли." "Да," Принцесса со всей определенностью не потеряла сноровки и по-прежнему могла ударить парой слов так, что не очухаешься. А вот Эртан подзабыл об этом ее таланте, поэтому несколько потерял контроль над собой. Его лицевые нервы ощутимо дернулся, и голос был язвительным, когда он ответил. «Заходишь с козырей, Дареми. Даже странно, как ты не додумалась угрожать мне войной еще вчера». «Давала тебе шанс одуматься». заявила она со столь возвышенно пафосным лицом, будто действительно полностью владела ситуацией, и жизнь, и судьба Марианна, и его повелителя всегда находилась только и исключительно в ее руках. У Эрта она снова дернулась все лицо. Она выглядела совершенно чужой и непробиваемой. Тогда он припомнил советы Аркаста, которые, конечно, относились совсем не к этой ситуации и были припомняты им совершенно неудачно и не ко времени. и решил сменить тактику. В два быстрых шага он подошёл к ней и настойчиво и властно поцеловал. Расплата пришла моментально в виде сильной жгучей пощёчины. Удар такого рода у Рыми был поставлен прекрасно, хотя принцессам и не полагалось позволять себе столь плебейское поведение. Оттолкнув его, она демонстративно вытерла губы, прошла мимо, обернулась, бросила его острым ненавидящим взглядом. И не сказав ни слова, вышла. Потирая пострадавшую щёку, он с философским настроем отметил, что напористая модель соблазнения ему по-прежнему не удаётся. Вот почему у Каста всегда получается, бурчал он внутри себя, поскольку неоднократно был свидетелем таких вот поцелуев во время супружеских ссор брата. Ну, по крайней мере, я попробовал, оптимистично заключил он. порадовавшись хотя бы тому, что зашёл так далеко, больше радоваться-то всё равно было нечему. Что касается Реми, то её возмущение невозможно описать словами. Повелив седлать лошадь, она решила незамедлительно уехать для начала в столицу, справиться там о мадам Лести. Вдруг и ей грозят невесть какие враги. Свою основную задачу Реми сейчас видела в том, чтобы безопасно вывести их троих из Марианна. Что там будет с войной, репутацией и скандалами, её уже не волновало. Она в этой варварской стране жить не намерена. Реми была юна, и она была идеалисткой. Ей в голову не приходило мысль, что по отношению к шпионам её родная не и, ничем не отличается от Марианна. Дома Реми никогда не приходилось сталкиваться с подобной стороной жизни. И она пребывала в блаженном неведении относительно будней контрразведки и службы внутренней безопасности ее отца. Ее отъезд Артан заметил в последний момент. Выйдя на улицу, к ней, он мрачно поинтересовался. «А ты ничего не забыла, драгоценная? Сказать, например, куда и насколько уезжаешь, нет?» С высокомерным видом Реми вздернула подбородок и ответствовала. «Повелитель Марианна заверил меня, Что в этой стране? Я свободно ехать, куда пожелаю. Вежливо приподняв брови, Эртан уточнил. Насколько я помню, повелитель Марианна еще отметил, что правило для тебя, устанавливает он. Все ее лицо выразило насмешку. Сложив руки на груди, она совершенно его тоном переспросила. «Заходишь с кузырей, да, Эрт?» После этого невозмутимо забралась в седло без его помощи и уже оттуда отрапортовала. Попробуй меня переудить, и тогда узнаешь, я уже не та покорная принцесса, которая не способна жить без установленных для неё правил, Артан. Ты сам сделал меня такой. Я не подчинюсь ни тебе, никому. Прижпорев лошадь, она не стала дожидаться его ответа и сорвалась вперёд бодрой рысью, не оглядываясь, поэтому не заметив, что вслед ей он смотрит с откровенным восхищением. Наверное, Иртан влюбился в неё именно в этот момент. Да и сложно было бы, по правде сказать, в неё сейчас не влюбиться. Она действительно ничуть не походила на приехавшую в Мариан иноземную принцессу, связанную этикетом, представлениями о приличиях и полным непониманием того, как жить. Она освободилась, и из брони её прежних манер, как клинок из ножен, проглядывала теперь её настоящая личность, яркая, категоричная, непокорная, то, что всю её жизнь в ней подавляли, потому что при нейском дворе это было в высшей степени неуместно, то, что в ней разглядел отец-король и что ему хотелось сохранить и спасти, то, что сам Эртан в ней даже не угадывал. Но теперь впервые отчётливо увидел, понял, что иначе и быть не могло, и она могла оказаться внутри только такой. Реми же, впервые в жизни позволив себе отстаивать себя столь прямо и дерзко, пребывала на кураже. В голову ей приходили все новые и новые колкие фразы, которые она могла бы ему сказать, и все новые и новые безумные идеи. Например, можно было бы заключить союз с Селпи. Вот это был бы ход. Наверняка она бы обрадовалась возможности подложить свинью и рта, но вдвоем они смогли бы вертеть всем Марианам. В этот сложный момент Элпи казалась Рими ходячим идеалом: смелая, сильная, играющая только по своим правилам, умеющая выбить из собеседника верёвки, твёрдо знающая, чего хочет, и умеющая этого добиваться. Упоенно Рими представляла, что и она станет такой же, и тоже сможет дерзко угрожать мужчинам кинжалом, щеколять голыми коленками. и проворачивать политические комбинации тихим поддакиванием. Со стыдом вспоминая, как она еще недавно мямлила и не решалась даже слегка поцарапать его, теперь она воображала, как при следующей встрече прямо в духе Элпи приставит этот самый кинжал к его горлу и потребует... Что бы такого потребовать? Фантазия давала сбой, и Рэми решила позже придумать какую-нибудь блестящую остроумную фразу на такой случай. чтобы уничтожить его на повал одной только этой фразой. Застопорившись на этом витке мыслей, она перешла на другую идею, еще более блестящую — союз с Алерси. В ее воображении ей виделось, как она занимает достойное место средь этих интриганов, как они признают ее за равную и принимают в свой изысканный круг. А она начинает ворочать большой политикой без малейшей натуги, лишь непрежным жестом отряхивая кончики воздушных дорогих кружев на своем платье. Далее ее мысли приобрели и совсем уж фантастический характер. В мечтах она видела, как ей удалось под своими знаменами объединить Алерси с Аверпами, и как благодаря их поддержке она захватывает власть в стране и становится основательницей новой династии. На сладком моменте коронационных торжеств, по пышности не уступающим неиским, она, наконец, добралась до столицы так, что пришлось прерваться. Мадам Леста была в порядке. Откровенно говоря, настолько в порядке, что даже планировала в недалеком будущем выйти замуж за одного столичного джентльмена. И знать ничего не знала об истории, приключившейся с Алисией. С охами и ахами она хваталась за голову и причитала. у обеи подруги выросленные её руках, и за обеих она переживала всей душой. Я всё устрою, уверенно заверяла её Реми, и мадам невольно отмечала, что подопечная изменилась за последние несколько недель разительно. Растёт девочка, вздыхала мадам, которой тяжело было принять этот факт. После дома Реми отправилась в церковь, ещё и ещё помолиться, а если выдастся случай и покаяться. На душе было тяжело и муторно. Вот только кается она, собиралась явно не в том, в чём следовало. Ей несомненно казалось, что вина её в том, что она обольстилась обаятельным Ралесом и сплесала под его дудку. Ей теперь всё, что происходило между ними любовного, несомненно, казалось грехом. К большому недоумению священника, который, впрочем, по кладест отпустил ей всё то, что она грехом причислила. в конце концов чужая совесть Потёмки Придя таким образом к некоторому миру с самой собой, Эрмисно во вернулась домой, где этот мир незамедлительно был разрушен, потому что там неожиданно обнаружился Ртан. Не то чтобы ему составило много труда вычислить, куда она направилась, да и своих дел у него в столице было навалом. Величественно проигнорировав его, кинжал-то не прихватила Так что породная встреча из мечты отменялась. Реми поднялась к себе, где старательно принялась строить планы на будущее. Вечером это её занятие прервал зашедший в комнату Эртан. Не поднимая головы от своих записей, она холодно уведомила: "Я, кажется, не давала своего позволения войти". Он молча постоял у дверей, видимо, думая, удостоивать ли её следующей фразы. Потом всё же решил быть выше её придирок. и тихо отметил «Я просто зашел сказать, что твою подружку нашли». Рэми смертельно побледнела, повернула к нему перекошенное лицо. Во взгляде ее секунду читался ужас, но потом она резко овладела собой, вернула безразлично каменное выражение и с достоинством встала. «Что ж...» — ледяным тоном резюмировала она. «Я иду к ней и буду с нею». Обозначила свою позицию она. «Какая жалость!» Съёрничал он. «Придётся всё-таки просидеть десять лет в крепости, да?» Проходя мимо него, она остановилась и обозначила. «Лучше всю жизнь в крепости, чем с тобой». В этот раз он явно лучше владел своим лицом. Или больше устал. Потому что лишь лениво отпарировал. «А я ведь говорил, что ты жестоко рэми». После чего вышел? пригласив её следовать за ним